Глава одиннадцатая. Воскресенье, 9 апреля. Ближе к вечеру. Бета. Центрально-восточная Атлантика. Дождь прекратился так же неожиданно, как и начался. Я основательно вымок, зато снятый тент, приспособленный мною по тазик, колыхал литр три воды. Я аккуратно увязал лейром мою приспособу в подобие бурдючка. Богатство. В обычных условиях никто бы меня не заставил пить дождевую воду, да еще и не кипяченую. Это наивные или не слишком грамотные люди полагают, что с неба льется чистейшее H2O. Нет, граждане, пар просто так не конденсируется, ему для этого нужна поверхность, ядро. Так что внутри любой дождевой капли всегда скрыта пылинка, ворсинка, частица пепла или прочая грязь. Ничего, когда подступит настоящая жажда, будешь из лужи локать, лишь бы напиться. Тучи разошлись, и меня стало поджаривать тропическое солнце. Для начала я сполоснул свою одежду — После ливни и в самом плоту плескалась пресная вода. Отжал джинсы и носки, выкрутил футболку с трусами, да и разложил свой наряд по бортикам. Пускай сушится. Тельняшку Томина я тоже простирнул и, кривясь, надел. Обгореть под солнечным жерлом мне не улыбалось. Забавно, что именно сейчас, когда мои позиции укрепились, по мелкой волне зачертили и плавники. Если честно, я поглядывал в их сторону с легким содроганием. Что стоило хищнице порвать тонкую палубу или прокусить баллоны? Сдуется плотик, и вот он, обед. Спасала безумозглость требины. Первой высохла футболка. Переодеваться я не стала, только прикрыл голову. Припекала. Натянул трусы и джинсы, и даже носки. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Но лучше уберечься от его ласк. Куртка я вытер мокрое днище. Посидел, поерзал. Жажду-то я утолил, а голод... Есть хотелось страшно. В третий раз, порывшись в кармашках спас-жилеты, я в третий раз ничего в них не нашел. Ни крючка с леской, ни сеточки для ловли планктона, ничего. И кто мне снова помог? Стихия. Иногда рядом с плотом выпархивали летучие рыбы, такие глазастые селедки. Полупрозрачные плавники крылья добавляли им сходство с громадными стрекозами. Они взлетали в брызгах, убегают макрелий и корифен. И я всерьез задумался о рыбной ловле. Встану, думаю, на коленке, да и растяну вымокшую куртку наподобие паруса. Вдруг какая-нибудь летучка с дуру вмажется. Но пока я рассуждал и прикидывал, залетная крылатка совершила посадку на плод, забилась, запрыгала. Я хищно схватил ее, откуда только предзялась. Оторвал голову, бросил в море. Из-под плода тут же вымахнула корифена, хватая пищевые отходы. А я поспешно, пока охотничий пыл не угас, впился зубами в спинку рыбины, сдирая кожицу и отплевываясь от чешуи. Было невкусно, зато продукт первой свежести. Ублажив физиологию, я уселся в позу ждуна. Подошла очередь психологии. Мои глаза наблюдали колыхание Атлантики почти с уровня моря. Волна катывал, грозя захлестнуть мой утлый корабль, а сам стелился под него вознося. Плод скатывался с пологой волны, как санки с горки, и вновь вздымался в водяной холм. Порой в его полупрозрачной бериловой голуби ясно различалась акулка с парой лоцманов или золотая карифена, потерявшая след. «Я не то чтобы смирился, просто пора такая настала. Ждать и надеяться». «Не встречу судно, течение вынесет меня поближе к островам зеленого мыса. Не повезет, сдохну». Но панихидная версия оказалась мне настолько несправедливой, что я отбрыкивался от нее. Какой еще летальный исход? Да я только жить начал. Начав было перебирать свои успехи в науке, я отбросил эту затею, ибо меня наполняли иные заботы. Надо было разобраться в себе, в наших отношениях с Ритой. Уголки губ мигом повело вверх, насмешливо изгибая. Разгул шекспировских страстей, что обуял меня в Гаване, лишний раз доказал — Я люблю Риту, и вовсе не собираюсь желать ей счастья с другим. Вот только давешний мальчишеский порыв нынче не вызывал во мне ничего, кроме нестерпимой досады. Я в той чертовой осьенде совершил откровенно не немужской поступок. Позорище. Даже если допустить, что Рита действительно изменила мне, зачем было уходить? Труслево убегать ничего не сказав, не спросив, не решив, как быть. «Инфантил», — буркнул я. Неожиданно вспомнилась давняя сценка на дедушкиной даче, когда я впервые увидел патефон. Бабушка, помню, крутила ручку, заводя старый проигрыватель и ставила тяжелую шелаковую пластинку. Хм, да женский голос звучал негромко, мешаясь шипением. в пору подпевать той неизвестной мне певице. «Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Полная задора и огня. Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня». А самое срамное заключается в том, что уже на второй день в Гаване я собрал все пазлы, но так и не выложил из них простенькую картинку. Видел же, где на самом деле живет Рита? В отеле. Следовательно, на той чертовой Асьенде шли съемки. И это было место для свиданий. Ага. Тогда откуда о нем знала первая прохожая? Ох, а если, а вдруг, ту на тебя? Ну, глядел ты постельную сцену, и что? Олег тискал твою жену? Да он даже не смотрел на нее, пялился в потолок. Не заметил камеры? Ха. «А ты ее искал? Ведь даже порог не приступил». «А помнишь, какой яркий свет горел в будуаре? Одной люстры не хватило бы на это такое сияние. Значит, помогали ее пятера, как говорят киношники, ударяя на а. А, «а». а Ритка не всполошилась, не заявила, оправдываться не стала. А с чего бы ей унижаться?» Я болезненно сморщился. «Сам же всегда утверждал, что одной любви мало. Для духовного благополучия необходимы еще два непременных качества — доверие и уважение. А ты не поверил Рите». Тогда о каком уважении вообще можно говорить?» Я длинно вздохнул. «И что остается? Чувство?» «Какое? Чувство собственника, на предмет обладания которого якобы покусился соперник? Ну и кто ты после этого?» «Ох, мне было бы гораздо легче быть мастеритой оба повинны. Но тут как ни крути, как ни верти, остается одно — взвыть мея кульпа и колотить себя в грудь коленом. А до чего теперь тягостно дожидаться встречи?» Когда она произойдет, когда я увижу Риту, да увижу ли вообще? Я ведь не просто плюхаю по косым сколам океана. Весь этот бесконечный набег волн происходит в ином пространстве. А я даже не попрощался. Хватит, траура, страдалец! заворчал я, Йорза, раньше надо было думать. А солнце потихоньку садилось, распуская лучи на колени со всеми оттенками красного и желтого спектра. Сумрак опал сразу затемнее небо. Закат еще догорала, пронзительная синева. Уже накрыла океан, готовясь развешивать гирлянды звезд. Ночь светла. В небесном поле бродит веспер молодой. Унывно зачитал я. Старый дождь плывет в гондоле с Дагаресой молодой. Мой одинокий голос звучал слабо и беспомощно, забиваемый шумом катившихся валов, но я упрямо чеканил строки Пушкина, дописанные Токмаковым. Дагареса молодая на подушке прилегла, безучастно наблюдая танец легкого весла. Что красавица светила, что и ход небесных свер, в супруг постылой, безутешен гондольер. Не о том ли в час разлуки над Венецией ночной Льются горестные звуки баркаролы заказной? «Да», — с чувством произнес, я жмурись на тающий багрец, «у Лёвы-то Кмакова куда лучше вышло, чем у Майкова. Как там, у Полоши? Занимая Дагорессу умной речью «Дож седой», Словно каждая по весу, что червонец дорогой. Тешит он ее картины, как Венеция тишком. Весь, как тонкой паутины мир опутала кругом. «Да ну!» — фыркнул я и зажмурился с удовольствием. «Не, фигня!» Растянул нескладные длинноты, а у Токмакова целая драма в четырех строфах. Кон гениально. Непонятный звук заставил меня смолкнуть. мерное дрожание давненько тревожило уши, однако я далеко не сразу обратил на него внимание. А когда, наконец, изволил развернуть Тулова к югу, вскочил как ужаленный. Параллельным курсом шел огромный белый теплоход. Целую секунду я растерянно глядел на него и лишь затем запрыгал, заорал, замахал руками. Ноль внимания. Сердце колотилось о ребра, я задыхался, когда сорвал с себя тельняшку, облил ее виски и поджег. Огонь обжигал пальцы, гудел, чертя круги в потемках, но судно по-прежнему перло на север. «Да что же это такое?» — выдал мой голос Плаксива. Я вытряхнул на дымящуюся тряпку остаток виски, и тут по волнам зашарил луч прожектора. Горящий обносок мотало еще пуще, я даже застонал, разобрав, что упорядочный шум стихает. Судно сбавляло ход. Тяжело дыша, до конца неверен, наблюдал, словно во сне, как спускают шлюпку, вернее, мотобот. «Неужели правда?» — захолонуло внутри. Тарахтя мотором, бот приблизился и зубастые, вихрастые парни в шортах, в белых рубашках, с коротким рукавом, заорели на чистом русском. «Эй, на плоту куда собрались? «Да Одессы подбросите!» — крикнул я и закашлялся. Горло сжало. «А мы в Ленинград. Ну, тоже по пути!» На катере захохотали. «Руку давай! Держись!» Перебравшись на борт, я сходу выложил легенду. «Снахичевание! Наш траулер ко дну пошел. Вот и того! Путешествую!» «О, нашелся!» — обрадовался Чубатый, молчал. «Звать как?» «Саша!» — протянул я руку. «Саша Томин!» «Придется прервать твой морской крыль, Саша Томин!» — ухмыльнулся Чубатый. «Только учти, на хичевань уже далеко не нагонишь». «Не-не-не, хватит с меня отдыха на море». ха, -ха, -ха га ага-га-га». Под жизнерадостный хохот мотобот завернул, поплюхав к белому красавцу парохода. Я поднял голову к высокому борту и прочел. «Профессор Визе». «Там же, позже». Первые шаги по твердой палубе запомнились цвета рвана. Я кому-то жал руку, меня кто-то хлопал по плечу, целовал даже, а мне не покидало стойкое ощущение, что живу на автопилоте». Слишком быстро переменилась жизнь. Черная полоса без паузы, без плавного перехода моментом сменилась белой. Первым делом спасенного спровадили к судовому врачу. Это был дородный румяный человек, смахивавший на актером Маргунова, и тоже, кстати, обритый наголо, под Котовского. Низ профессор Визе вез до дому полярников с антарктических станций. Только вот эти ребята 70-й широты не дружили с вирусами, от них все хвори сбегали, а тут пострадавший. Нет, не скажу, что медик надо мной измывался, просто дорвался наконец то до профессиональных обязанностей и был вынужден признать, что я здоров и годен к строевой службе. Две официантки Ася и Галя тут же забрали меня по эстафете кормить. Там-то меня в кают-компании и нашел капитан, представившись троицким Эммануилом Николаевичем. «Еще раз здравствуйте, Александр», — заулыбался он. «Извините за бурную встречу. Ребята действительно рады. Мы же вас тоже искали вместе с бразильцами. Ага. Не догадались учесть течения». «Да там и ветер тянул не слабо, скромно встал я. «Ага», — капитан глянул внимательно, словно что-то выискивая на моем лице. «А по специальности вы кем будете?» «Вообще-то радиооператор», — сказал я солидно. «Но и в ЭВМ соображаю». «Отлично», — повеселел Троицкий. «Вот вас-то мне и надо. Поработать не желаете до Ленинграда?» «Всей душой». «Да дайте вы человеку отдохнуть», — послышался жалостливый голос камбуза. «На берегу отдохну, галочка», — отшутился я. По длинному светлому коридору капитан правил меня в лабораторию ЭВМ. «Вот», — завздыхал он, шлепая по корпусам системников. «Четвертое, пятое по счету. Не фурычит. А ученые стонут, их тоже до дела тянет». «Принял». Кивнул я с интересом, оглядывая тутошние компы. «Искра 10.30, корвет ПК 80.20. Нормально. Будет нужен паяльник или микросхемы по коридору прямо, последняя дверь. Там у нашего радиста агрегатная». Труицкий неуверенно глянул на меня. «Вам и вправду лучше отдохнуть, Саша, а с утра... с утра назначу лечение», — парировал я. «А сегодня проведу медосмотр». Посмеиваясь, капитан пожал мне руку и вышел. Я очень невнимательно осмотрел больных. Пустяки. Заметно, что уровень микро куда ниже альфа зато все свое. Меня волновало иное. Нужно было срочно связаться с Бризом. Я тихонечко вышел в коридор. Где агрегатная? Там и радиорубка. «Тот же день, позже, Бета, Атлантика, Борде и Бриз». Гирин испытывал знакомую офицеру тоску, когда приходилось отдавать бойцам приказ, а потом думать, как же ему смотреть в глаза мамам, получившим похоронку в мирное вроде бы время. Но ситуация была еще хуже, еще кошмарней, потому что плакать станет не кто-нибудь, а Настя. Ирита с Юлей, и Лидия Васильевна. Хоть совсем пропади в этой бете. «Стоп-стоп», — нахмурился Иван. «Так не годится, это уже слабость». Не стучаясь, вошел Вайткус угрюмый и скучный. «И это...» «Взяли бублика». Вытолкнул он, тяжело приседая на стол. «Видал у него приемничек такой, вроде спидолы? А у этого транзистора двойное дно. Держишь на плече, вроде как музычку слушаешь, а сам вид-то временно наговариваешь сообщение. Оно мигом шифруется и выстреливается на спутник. Повязали, короче, заперли в кондейке». Гирин равнодушно кивнул. «Скорее всего, он уже выдал нас. У каждого своя родина коплей». В дверь торопливо постучали, и внутрь проскользнул Корнеев. Радостно щерясь, он затряс бланком шифрограммы. «Ну?» — замер Иван, ужасаясь возможному отказу. «Жив?» Виктор усердно закивал и проложил палец к губам. Гиренотмер задышал, глядя, как светлеет лицо Рамуальда, чей вчитался, буквы плясает перед глазами. «И это?» — хрипло вымолвил Вайткус. «Вслух!» «Меня столкнули!» Раздельно едва ли не по слогам зачитал капитан-лейтенант. «Срочно вычислите агента, чтобы не сорвать всю операцию!» «Нахожусь на научно-исследовательском судне «Профессор Визе». «Следую в Ленинград». «Действуем по плану Б». МГ. Среда, 19 апреля. День. Альфа. Москва. Площадь Дзержинского. Фейнберг не бестрепет вошел в двери страшного здания, исполненного тяжеловесной державности. Американская пресса давно обожала смаковать кровавые тайны большевистского режима, а самые зловещие из них приписывались к Кремлю и штаб-квартире КГБ. Молоденький лейтенант госбезопасности, одежуривший на посту, внимательно проверил документы Германа Берга и вежливо объяснил, куда там идти. «И никаких тебе воплей и приглушенные выстрелы не доносятся из мрачных подвалов ЧК». Шагами уминая красную ковровую дорожку, метко прозванную Кремлевкой, Джеральд вышел к искомой локации. В приёмной его встретили вышкаленные офицеры и без того, что русские зовут «Волокитой», проводили в кабинет. К этому моменту Фейнберг окончательно успокоился, смахиваясь с души налипшую паутину штатовской пропаганды. «Здравствуйте, Герман!» — Дживо приветствовал его сам председатель всемогущего комитета. «Или вам привычнее Джеральд?» «Герман, Герман!» — замахал рукой ученый. «Я хоть и не привык уже, адаптировался, но пока не брусел окончательно!» Иванов весело рассмеялся и пригласил Берга к небольшому столику в окружении кресел. Сейчас в приватной обстановке генерал выглядел скорее партийным функционером или директором завода. Костюм сидел на нем как влитой, да и очки добавляли чертам интеллекта. Но все равно простецкое обычное лицо председателя КГБ располагало к открытости и даже откровенности, стирая сословные барьеры. — Борис Семенович, не знаю, с чего начать, поэтому... — А вы без подходов, Герман, — тонко улыбнулся именно. Без предисловий. — Да, — Фейнберг выдохнул, подумал и заговорил. — Теория пространства и времени в Штатах занимались ровным счетом двое, я и Лид Боуэрс. По сути, собственных наработок у нас не было, от слова совсем. Хоть именно я, независимо от товарища Торлецкого, разрабатывал гипотезу тахионов. Практически всю информацию мы получали от ЦРУ. Но детали вам известны лучше, чем мне. Так вот, хронокамера, инвертор времени, бета-ретранслятор, все это очень и очень серьезно. Их применение нечистоплотными людьми может повлечь за собой крайне печальные последствия. Нам очень повезло, что вице-президент Даунинг, корирующий работу Боуэрса, придерживает, тормозит исследования, скрывает от политиков потенциальные возможности открытия Михаила Гарина. Но согласитесь, что это очень ненадежная исчатка. Его голос изозвучала робкой вкратчивость. А ведь полностью в тему посвящен по сути один лишь Боуэрс. Исчезнет он и восстановить утраченные компетенции будет очень-очень сложно. «Предлагаете ликвидировать Боуэрса?» Мило улыбнулся Иванов. «Нет-нет, ни в коем случае», — сплошился ученый. «Да, Лид ждал меня и пассивно наблюдал за тем, как готовится мое убийство. Но, да, неприятный человек, но в нем просто разгулялся своеобразный комплекс Сальери. Однако, как мне намекали, он э, как бы перековался. В общем, что я предлагаю? Во-первых, предложить Боуэрсу бежать в СССР». А вот если заортачится, вот тогда его можно похитить без особых церемоний и перевести сюда, но этого мало. Одновременно с похищением, ну или побегом, необходимо организовать изъятие всех секретных материалов. В самом центре пространственно-временных структур, что в Лос-Аломасе, в Массачусетском технологическом институте, в Колумбийском университете и в НАСА, понимаете? Никого вообще убивать не нужно, поскольку те ученые или инженеры, что участвовали в проектах Боверса, работали не над всей проблемой в совокупности, а над ее мелкими частями, не догадываясь даже о сути своих исследований. Ну и разумеется, в тот же самый ДНД необходимо строить радиоверсии, угнать или уничтожить самолет, вооруженный инвертором, а заодно и пару мобильных устройств. Они все находятся на полигоне White Shams. Обе камеры в Колумбийском универе и в Лос-Аламосе тоже нужно свести на нет. Ну и преобразователи пространства туда же. И тот, что в Лос-Аламосе и запасной на базе Эдвардс. Вот в этом случае станет гораздо спокойней. Иванов задумчиво покивал. Что же, если американцы вывели обер Фюрера СС Вернера фон Брауна, то почему бы нам не вывести из игры лита Бауэрса?» Он украсился мягкой улыбкой. «Товарищ Фейнберг, а ведь вы обрусели».